Глава 6. Причины наводнений. Невыгодное положение Петербурга. Проекты к предотвращению бедствий. Наводнение в первые годы по основании столицы. Большое наводнение в 1777 году. Письмо о нем императрицы Екатерины II Гриму. Указ Екатерины II. Описание наводнения 1824 года. Записки о нем современников – Булгарина, Мартынова, Башутского и других. Анекдотическая сторона. Скряга Копейкин. Спасители утопавших. Участие правительства в общественном бедствии. Миллионы пожертвования. Данные о высоте воды. Наводнение в позднейшие годы. С самых отдаленных времен почти все пространство земли, занимаемое теперь Петербургом, покрывалось водой от 15 до 25 футов. Так известно по летописям, что между 1060 и 1066 годами вода прилива покрывала всю нынешнюю окрестность города на 20-25 футов. Такая прибыль воды зависела единственно от силы и продолжительности западных или юго-западных ветров. Пространство, занимаемое Петербургом и островами, находящимися между различными рукавами Невы, состоит из почвы, частью песчаной и болотистой. Оно возвышается от 4 до 6 футов над меженым уровнем Невы, отмеченным на водомере при устье Фонтанки равным нулю. Гранитная набережная выше этого горизонта от 6 до 8 футов. Из сказанного очевидно, что устье Невы – Превосходящая почти в 7 раз ширину неразделенной на рукава реки при противоположных течению ветрах может принять весьма много морских волн, которые сообразно возвышению надмеженным уровнем и силе ветра останавливают исток, потому что падение и быстрота так незначительны, что течение не в состоянии не только в правых рукавах Невы противодействовать входу морских волн, но даже и самое стремление Большой Невы не в силах преодолеть их напора. Поэтому сначала прекращается исток Невы, потом самое течение во всех рукавах ее устья делается обратным, а затем вода начинает быстро выступать из берегов и заливать все низменные части этого прибрежья. Чтобы предотвратить частые наводнения в Петербурге, еще в первых годах при его основании архитекторы Петра Великого, Леблонд и Трезин думали весь Васильевский остров и петербургскую сторону поднять на одну с половиной сажени. Петр предполагал застраховать Васильевский остров от наводнений, перерыв его большими каналами, как в Венеции. Но в исполнении своего проекта, видимо, встретил неудачу, потому что в 1723 году, указом от 27 июня, повелел на острове, где надлежит по чертежу быть каналом, выкопать пруды, чтобы везде иметь воду в случае пожара. Ну и пруды тоже не были выкопаны. Уже после, в 1736 году, последовал высочайший указ – от пожара сделать на дворах колодцы. Император Петр II после наводнений 12 октября 1729 года думал перенести столицу навсегда в Москву, оставив в Петербурге одно адмиралтейство и 40 тысяч войска. При императрице Елизавете отец светлейшего князя Кутузова Иларион Матвеевич Кутузов представил проект государыни. о проведении канала для предотвращения жителей столицы от гибельных последствий наводнения. Проект этот был приведен в исполнение только в царствование Екатерины II. В 1764 году приступили к работам канала, или углублению и отделке глухого протока. Название каналу дали Екатерининский в честь императрицы. Он был вырыт на 8 сажень ширины и одну глубины. Берега его были одеты тесанным камнем с железными перилами. Работы эти закончились в 1790 году. Кутузов получил за эту работу золотую табакерку, осыпанную бриллиантами. Затем для такой же цели при Александре I в 1805 году была начата постройка водного канала генерал-лейтенантом Герардом и окончена в 1834 году генералом Базином. Этот канал имеет до 10 сажень в ширину, а длина его составляет 8 верст. При Александре I в 1810 году архитектор Модюи представлял свои предположения об устройстве города на Васильевском острове и Петербургской стороне. На этот проект государь сказал «Проект ваш был проект Петра Великого, он хотел сделать из Васильевского острова Вторую Венецию, но, к несчастью, он должен был прекратить работы столицы».